Семерка червей. Мне часто задают вопрос, как я познакомился с Арсеном Люпеном. Никто не сомневается, что мы знакомы. Известные мне подробности о жизни этого загадочного человека, верная интерпретация некоторых его поступков, о которых другие судили поверхностно, не вникая в скрытые мотивы, все это доказывает, что мы с ним, если не близкие, друзья, то, во всяком случае, давние приятели, доверяющие друг другу. Но как я познакомился с ним? Почему мне было оказано доверие, и я стал его биографом? Я, а не кто-то другой? Ответ прост. Только случай определил этот выбор, и моей заслуги тут нет. Благодаря случаю мне встретился Арсен Люпен. По чистой случайности я оказался причастен к одному из самых странных и загадочных его приключений — и также случайно стал актером в таинственной запутанной драме с богатыми сюжетными линиями, поставленной этим замечательным режиссером. Первый акт разыгрывался в ту пресловутую ночь с 22 на 23 июня. Ночь, ставшую предметом всех разговоров. Что касается меня, то я считаю необходимым сразу же сделать оговорку — Своё странное поведение я могу оправдать совершенно несвойственным мне душевным настроем, в котором пребывал, вернувшись домой. Мы с друзьями вечером ужинали в ресторане «Каскад», курили и слушали цыганский оркестр, который исполнял грустные вальсы. Мы говорили только о преступлениях и грабежах, жутких и тёмных историях. А они, как известно, не располагают к хорошему сну. Сен-Мартены уехали на автомобиле. Ночь была теплой и темной, и мы с милым и беззаботным Жаном Даспри, которому через шесть месяцев было суждено погибнуть в Марокко при трагических обстоятельствах, возвращались домой пешком. Когда мы подошли к небольшому особняку на бульваре Майо, где я жил уже год с момента приезда в Нэйи, он спросил, «А вам никогда не бывает здесь страшно? С чего бы? Особняк стоит на отшибе, соседей нет». «Скажу вам честно, хоть я не из трусливых, однако...» «Вот именно! Вы не трус, а весельчак!» «Я не шучу!» Сен-Мартен запугали меня своими рассказами о грабителях. Пожав мне руку, Доспри удалился, а я достал ключ и открыл дверь. «Антуан забыл оставить горящую свечу», — прошептал я. И сразу же вспомнил. «Антуана в доме нет, я отпустил его». После этой мысли... Темнота и тишина стали мне неприятны. На цыпочках, как можно быстрее, я поднялся в спальню и против обыкновения повернул ключ в замке. Затем запер дверь на щеколду и зажег свечу. Свет помог мне вновь обрести хладнокровие, но я все равно вынул из кобуры большой дальнобойный револьвер и положил его рядом с кроватью. Эта предосторожность окончательно успокоила меня. Я лёг и, как обычно, чтобы заснуть, взял с ночного столика книгу, ожидавшую меня каждый вечер. Каково же было моё удивление, когда внутри, вместо ножа для разрезания страниц, которым накануне заложил страницу, я обнаружил конверт, запечатанный пятью красными сургучными печатями. Я схватил его, горя нетерпением. На конверте не было адреса, но были написаны моё имя и фамилия — Да еще пометка, срочная. «Письмо. Письмо на мое имя. Кто мог положить его сюда?» Немного разволновавшись, я вскрыл конверт и прочел. «С момента, когда вы распечатали этот конверт, что бы ни случилось, чтобы вы не услышали, не шевелитесь, не предпринимайте никаких действий, не кричите, иначе вам конец». «Я тоже? Не из трусливых?» и умею вести себя достойно перед лицом настоящей опасности и подшучивать над необоснованными страхами, которые поражают наше воображение. Но мои нервы были на пределе, поэтому я так остро реагировал, попав в тревожную и необъяснимую ситуацию, которая потрясла бы и более смелых людей. Пальцы мои лихорадочно сжимали лист бумаги, а глаза снова и снова пробегали по строчкам с угрозами, «Не предпринимайте никаких действий, иначе вам конец». «Ну и ну», — подумал я, — «это какая-то шутка, дурацкий розыгрыш». Я чуть не рассмеялся, причем во весь голос, но что-то помешало мне, и какой-то смутный страх сдавил мне горло. Я хотел было задуть свечу, но вспомнил о предостережении в записке. «Никаких движений, или вам конец». Мог ли я бороться с предчувствиями, которые зачастую влияют на нас сильнее самых точных фактов? Я закрыл глаза, и в ту же секунду в тишине послышался легкий шум. Затем скрип. Звуки, как мне показалось, доносились из соседней комнаты, где был у меня кабинет, отделенный от спальни лишь прихожей. Я готов был схватить револьвер и броситься в зал, но я оставался неподвижен. Напротив, у левого окна зашевелилась занавеска. Никаких сомнений, она шевелилась. Вот, опять шевелится. Я ясно увидел между занавесками и окном очертания человеческой фигуры, которая не умещалась в столь узком пространстве, от чего ткань заметно топорщилась. Этот человек тоже видел меня сквозь тонкую ткань шторы. Тогда я понял их план. В то время, когда другие выносили добычу, его задача заключалась в том, чтобы держать меня на прицеле. Встать? Схватить револьвер? Невозможно. Он был здесь. Стоит пошевелиться, вскрикнуть, и я пропал. Дом содрогнулся от сильного толчка. Затем послышались удары послабее, как будто кто-то забивает молотком гвоздь. Или это казалось моему богатому воображению? К ударам молотка примешивались другие звуки, стоял настоящий грохот. Я не двигался. Из трусости? Нет, скорее я был в прострации и совершенно не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. И, конечно, свою роль сыграло здравомыслие. Зачем бороться? С этим человеком десяток других, и они прибегут на его зов. Стоит ли рисковать жизнью ради того, чтобы спасти несколько ковров и безделушек? Пытка длилась всю ночь. Невыносимая мука, жуткий страх. Мужчина неотрывно следил за мной с оружием наготове, а я все время смотрел на него испуганными глазами. Мое сердце колотилось, пот градом катил по лбу. И вдруг на меня нашло неожиданное спокойствие. По бульвару проехала повозка молочника. Я узнал ее по скрипу колес и увидел, что утренний свет пробивается сквозь закрытые ставни. За окном лучи солнца разгоняют тьму. День уже пробрался в комнату. Поехали и другие повозки. Ночные призраки стали исчезать. Почувствовав себя смелее, я медленно и осторожно протянул руку к столику. Человек напротив не шелохнулся. Я впился глазами точно в то место, где он находился, хладнокровно рассчитал движение и, быстро схватив револьвер, выстрелил. Ткань занавески была прострелена, стекло тоже. Что же касается человека, в него я попасть не смог, по той простой причине, что там никого не было. Никого! Выходит, что всю ночь меня сдерживала от действий складка на занавеске, а в это время преступники. В яростном порыве, сдержать который было невозможно, я отпер дверь, пересек прихожую и ворвался в зал. Но, переступив порог, я оцепенел и чуть не задохнулся от поразивших меня чувств. Ничего не пропало. Все вещи, которые должны быть украденными, Мебель, картины, старинный бархат и шелк — все осталось на месте. Что за спектакль? Я не верил своим глазам. Откуда взялся шум и грохот передвигаемой мебели? Я проверил весь дом, ничего не пропало. Но больше всего меня сбивало с толку, что никаких следов присутствия злоумышленников не осталось. Ни одного сдвинутого стула, ни одного отпечатка обуви. Ну хорошо уговаривал я себя, обхватив голову руками. «Я же не сумасшедший! Я ведь в самом деле слышал это самым тщательным образом. Сантиметр за сантиметром я обследовал каждый угол помещения, все впустую. Точнее, но стоило ли считать это находкой? Под небольшим персидским ковриком, лежащим на полу, я обнаружил игральную карту. Это была «семерка червей», Самая обычная карта из любой французской колоды, но она привлекла мое внимание одной довольно странной деталью. На острие каждого из семи знаков в форме сердца была пробита круглая и ровная дырочка, которую могли проткнуть шилом. Вот и все улики. Карта и письмо, обнаруженное в книге. Больше ничего. Можно ли только на этом основании утверждать, что мне все это приснилось. Весь день я обследовал гостиную. Довольно большую комнату для такого скромного особняка, обставленную со странным вкусом. Пол был выложен из маленьких разноцветных кусочков мозаики, образующих большие симметричные рисунки. Той же мозаикой были выложены панно на стенах, изображающие аллегорические сцены в стиле помпейских, византийских и средневековых композиций. Вакх, восседающий на бочке, император с седой бородой в золотой короне, держит меч в правой руке. Примечание. Вакх в древнегреческой мифологии Младший из олимпийцев, бог растительности, виноградарства, виноделия, производительных сил природы, вдохновения и религиозного экстаза. На потолке, как в мастерских художников, было встроено большое окно. Я не закрывал его на ночь. Вероятно, злоумышленники проникли внутрь через него, воспользовавшись лестницей. Но и этого нельзя было утверждать с полной уверенностью. От лестницы должны были остаться следы на земле и траве во дворе, но их не оказалось. Я и не думал обращаться в полицию, потому что понимал, что факты, которые я изложу, абсурдны и нелепы. Меня бы просто высмеяли. Через день настала моя очередь писать материал для колонки в Жильблас, где я тогда работал. Я изложил в своей заметке впечатления от ночного события. Статья не прошла незамеченной, но всерьез ее никто не принял. Все решили, что это какая-то выдумка. Сен-Мартены посмеялись надо мной, но Даспри, который сталкивался с подобным, попросил рассказать о случившемся, попробовал разобраться, но, увы, безрезультатно. Однажды утром зазвенел колокольчик калитки, и Антуан уведомил меня, что какой-то господин, не назвавший свое имя, желает поговорить с хозяином. Я попросил его подняться. Это был мужчина лет сорока, жгучий брюнет с волевым лицом. Его чистая, но поношенная одежда свидетельствовала о претензии на элегантность, которая шла вразрез с довольно грубыми манерами. Хриплым голосом и с интонациями, выдававшими его социальную принадлежность, посетитель сказал мне, «Миссия, я здесь проездом. В кафе мне попался на глаза номер газеты «Жильблас». Я прочел вашу статью, которая заинтересовала меня. Очень заинтересовала. Благодарю вас. Поэтому я пришел к вам. Все ли приведенные вами факты точны? Абсолютно точны. Ни одна подробность не выдумана вами. Ни одна. В таком случае я, наверное, смогу сообщить вам кое-какие сведения. Слушаю вас. Нет. Что значит «нет»? Прежде чем я заговорю, мне необходимо проверить, точно ли мои сведения. А как вы проверите их? Мне нужно побыть одному в этой комнате. Я с удивлением посмотрел на него. Я не совсем понимаю. Некоторые детали, описанные в своей статье, удивительно совпадают с другим происшествием, о котором я узнал случайно. Если это совпадение, то мне лучше хранить молчание». Единственный способ проверить мое предположение — оставить меня одного. Что на самом деле скрывалось за этой просьбой? Позднее я анализировал ситуацию и вспомнил, что, излагая свою просьбу, посетитель волновался, а лицо его было очень встревоженным. Но в тот момент я не нашел ничего необычного в такой просьбе, хотя меня это и удивило. К тому же меня просто распирало от любопытства. Хорошо, ответил я. — Сколько времени вам понадобится? — Минуты три. — Не больше. Через три минуты я вернусь к вам. Я вышел из комнаты и сверил часы. Прошла минута, две минуты. Но почему же мне было так не по себе? Две с половиной минуты. И вдруг раздался выстрел. Перескакивая через ступеньки, я в несколько прыжков поднялся наверх. Крик ужаса вырвался у меня из груди. Посреди зала неподвижно на левом боку лежал человек. Из его головы лилась кровь вперемешку с мозгом. В руке лежал еще дымящийся револьвер. Но еще сильнее, чем эта ужасная картина, меня поразило другое, то, из-за чего я не стал сразу же звать на помощь и не проверил, дышит ли этот человек. В нескольких шагах от него на полу лежала семерка червей. Я поднял карту. Семь острых концов у семи сердец были с дырочками. Полчаса спустя прибыл комиссар полиции на ИИ, Затем судебно-медицинский эксперт, а вслед за ними начальник полицейского управления господин Дюдуи. Я, разумеется, постарался не дотрагиваться до трупа. Ничто не должно было помешать должному обследованию. Осмотр длился недолго. В карманах трупа... Не нашли никаких документов, никаких инициалов на одежде. Короче говоря, никаких признаков, которые позволили бы установить личность погибшего. В кабинете все оставалось на своих местах. Мебель не сдвинута, ничего не пропало. Неужели этот человек пришел с единственной целью убить себя, сочтя мой дом наиболее подходящим для самоубийства? Наверняка есть какая-то причина, которая подтолкнула его на этот отчаянный шаг, и, скорее всего, эту причину он обнаружил за те три минуты, что оставался один. Что он увидел? Что за ужасная тайна открылась ему? Когда двое полицейских подняли труп и положили его на носилки, они заметили, что левая ладонь, до сих пор скрытая от глаз и сжатая в кулак, разжалась, и из нее выпала сильно смятая визитная карточка. На ней было написано Жорж Андермат, 37, улица Дебери. Что бы это значило? Жорж Андермат был известным парижским банкиром, основателем и президентом Металлургического банка, который внес значительный вклад в развитие металлообрабатывающей промышленности Франции. Он жил на широкую ногу, имел почтовый вагон, автомобиль, скаковых лошадей. Приемы в его доме пользовались большой популярностью, а его жена, мадам Андермат, славилась изяществом и красотой. «Может быть, так звали умершего?» — прошептал я. Начальник полиции наклонился к нему. «Это не он. У месье Андермата бледная кожа и просить». «Но тогда при чем здесь эта визитка? В доме есть телефон, месье. «Да, пойдемте, я провожу вас». Полицейский полистал справочник и попросил соединить его с номером 41521. «Господин Андермат дома? Будьте любезны. Передайте ему, что господин Дюдуи просит его как можно скорее прибыть по адресу бульвар Майо 102. Срочно». Через 20 минут месье Андермат уже выходил из своего автомобиля. Ему объяснили обстоятельства, при которых потребовалось его присутствие, а затем подвели к трупу. На лице его на секунду отразилось волнение, а затем тихим голосом, как будто нехотя, Он произнес «Этьен Варен». «Вы были с ним знакомы?» «Нет, точнее, я знал, как он выглядит, его брат». «У него есть брат?» «Да, Альфред Варен». «Он приходил ко мне когда-то просить, я уже не помню о чем». А «Где он живет?» «Братья жили вместе, на улице Прованс, кажется». «И вы не догадываетесь о причине, толкнувшей его на самоубийство?» Никоем образом. Но почему ваша визитка оказалась у него в руке?» «Я не знаю. Очевидно, это случайность, которую объяснит следствие». «Любопытная случайность. Ничего не скажешь», — подумал я, и почувствовал, что у всех присутствующих сложилось такое же мнение. На следующий день то, что было лишь мыслью, уже публиковалось в газетах, а мои друзья, с которыми я обсуждал происшествие, высказывали такое же предположение. Главными загадками оставались семерки червей с семью проколами и визитная карточка, которые обещали пролить хоть немного света на случившееся. Только разгадав эти загадки, можно было докопаться до истины. Но, вопреки всеобщим ожиданиям, месье Андермат никак не объяснился. «Я рассказал все, что мне известно», — повторял он, — «что вы еще хотите? Я больше других удивлен, что здесь нашли мою визитку, и вместе со всеми жду, когда прояснится данное обстоятельство». Но этого не произошло. Следствие установило, что братья Варен, швейцарцы по происхождению, под разными именами вели довольно бурную жизнь — Посещали притоны, состояли в банде, находившейся под полицейским надзором и исчезнувшей после серии ограблений. Их причастность к этим преступлениям была установлена позднее. В доме номер 24 по улице Прованс, где братья Варен действительно жили 6 лет назад, об их дальнейшей судьбе ничего не было известно. Признаться, дело казалось мне таким запутанным, что я абсолютно не верил в успех расследования и старался вовсе забыть о нем. Но Жак Даспри, напротив, с каждым днем увлекался все больше. И именно он показал мне в одной иностранной газете заметку, которую перепечатывала и комментировала вся пресса. В скором времени в присутствии императора состоятся первые испытания подводной лодки, которые произведут революцию в характере ведения морских сражений. Место испытаний будет храниться в тайне до последней минуты, но благодаря утечке информации мы установили название лодки — «семерка червей». «Семерка червей»? Случайно ли такое совпадение? Нет ли какой связи между названием подводной лодки и событиями, произошедшими со мной? Но какая связь? То, что случилось здесь — не могло иметь никакого отношения к происходящему за границей. «Откуда вам знать?» — возражал мне Доспри. «Самые несопоставимые факты часто объясняются одной и той же причиной. Через день в газете мы уже прочитали следующие новости. Предполагают, что механизм подводной лодки «Семерка червей», испытания которой пройдут в ближайшее время, разработан французскими инженерами. Они искали поддержку у французского правительства, но безрезультатно. Затем обратились к английскому адмиралтейству, но также безуспешно. Публикуя эту новость, мы не даем гарантии ее достоверности. Я не могу обсуждать некоторые факты чрезвычайно деликатного свойства, вызвавшие большое волнение. Однако теперь, когда всякая опасность усложнить ситуацию устранена, мне все же необходимо рассказать о статье «Вэко де Франс», наделавший в свое время много шума и внесший в дело «семерки червей», как его называли, сначала некоторую ясность, а затем новую путаницу. Привожу статью за подписью Сальватора в том виде, в каком она появилась. Завеса тайны в деле о «семерке червей» чуть-чуть приоткрылась. Мы будем кратки. Десять лет назад... Горный инженер Луи Лакомп, желая посвятить свое время и деньги исследованиям, ушел в отставку и снял на бульваре Майо небольшой особняк, незадолго до того построенный и отделанный одним итальянским графом. Братья Варен из Лозанны помогали ему в исследованиях. Один ассистировал, а другой искал кредиторов, И благодаря их связям Луи Лакомб познакомился с господином Жоржем Андерматтом, только что основавшим Металлургический банк. После нескольких встреч Лакомб удалось заинтересовать Андерматта проектом подводной лодки, над которым работал. И было решено, что как только чертеж будет готов, банкир использует свое влияние и попытается добиться от Министерства морского флота разрешения на испытание. В течение двух лет Луи Лакомп регулярно посещал особняк Андерматта, показывая усовершенствования, которые вносил в конструкцию проекта. Когда чертеж был доработан, инженер попросил банкира выполнить свое обещание. В тот день Луи Лакомп обедал в доме Андерматта. Вечером, примерно в половине 12 он ушел. С тех пор его больше не видели. Если просмотреть газету того времени, то можно встретить сообщение о том, что семья инженера обратилась к правосудию за помощью. Но поиски ни к чему не привели, и в итоге сошлись на том, что Луи Лакомб, слывший фантазером и неординарной личностью, никого не предупредив, отправился в путешествие. Допустим, это правда, хоть и неправдоподобно. Но возникает вопрос, важный для нашей страны — Что стало с чертежами подводной лодки? Не увёз ли их Луи Лакомб с собой? Не уничтожены ли они? Расследование, которое мы провели, показало, что эти чертежи существуют. Они оказались у братьев Варен. Как это произошло? Нам так и не удалось узнать этого. Почему они не пытались поскорее сбыть их с рук? Возможно, братья боялись, что возникнет вопрос, как они к ним попали. Но это опасение сдерживало их недолго, и мы с полной уверенностью можем утверждать следующее. Чертежи Луи Лакомба стали собственностью иностранной державы. У нас имеется переписка братьев Варен и представителей иностранного государства. В настоящее время семерка червей, изобретенная Луи Лакомбом, построена нашими соседями. Отвечает ли действительность оптимистическим прогнозам тех, кто замешан в предательстве. У нас есть основания надеяться на обратное, и хотелось бы верить, что предстоящие события нас не разочаруют. Ниже была приписка «Постскриптум». Срочное сообщение. Наши информаторы разрешили сообщить, что испытания «семерки червей» провалились в чертежах, переданных братьями Варенн, Не хватало документа, принесенного Луи Лакомбом господину Андерматту в тот вечер, когда он исчез. Этот материал необходим для понимания проекта в целом. Он своего рода резюме, в котором содержатся окончательные выводы, расчеты и измерения. Без него чертежи оказываются неполными, так же, как без чертежей этот документ бесполезен. Таким образом, есть еще время для того, чтобы вернуть то, что принадлежит нашему государству. В этом довольно щекотливом деле мы очень полагаемся на помощь господина Андерматта, который должен объяснить, почему с самого начала скрывал то, что ему было известно на момент самоубийства Этьена Варена, но и не станет замалчивать причину, побудившую его никогда и никому не рассказывать об исчезновении бумаг. Он должен объяснить, с какой целью в течение шести лет нанятые им агенты следили за братьями Варен. Мы ждем от него не слов, а дела, Иначе. Угроза была грубой, но в чем она состояла? Какое средство для устрашения Андерматта имелось в распоряжении Сальватора, автора статьи с вымышленной фамилией? Группа репортеров осаждала банкира, но тот в десятках интервью выразил полное презрение к угрозе, на что корреспондент Эко-де-Франс отреагировал такими тремя строчками. «Хочет того господин Андермат или нет, но является участником данного предприятия». В тот день, когда была опубликована эта реплика, мы с Доспри обедали вместе, а вечером, разложив газеты на столе, обсуждали дело, рассматривали его со всех сторон и чувствовали себя словно путники, которые бредут неизвестно куда в темноте и все время натыкаются на одни и те же препятствия. И вдруг, хотя слуга не докладывал и звонка не было, дверь открылась, и вошла дама с темной вуалью. Я тут же встал и подошел к ней. — Это ваш дом, месье? — спросила она. — Да, мадам, но, признаться... «А калитка, что выходит на бульвар, оказалась не запертой, объяснила она. «А дверь в прихожей?» Она не ответила, но я предположил, что ей пришлось обойти дом и подняться по черной лестнице. Значит, она знала, как пройти. Воцарилось неловкое молчание. Она посмотрела на Доспри. По инерции, как сделал бы это в любой нормальной ситуации, я представил его. Затем попросил даму сесть — и изложить цель ее визита. Незнакомка сняла вуаль, и я увидел, что она — брюнетка с правильными чертами лица. Не красавица, но очень очаровательная женщина, что исходило в основном от ее глаз, серьезных и печальных. «Я — мадам Андермат», — сказала она просто. «Мадам Андермат?» — повторил я, не переставая удивляться. И снова молчание. Но вот она заговорила тихим голосом, все больше обретая спокойствие. Я пришла по поводу известного вам дела. Подумала, что, может быть, смогу получить от вас какие-нибудь сведения. Боже мой, мадам, я знаю обо всем этом не больше того, что пишут в газетах. Будьте любезны, скажите точнее, чем я могу быть вам полезен? Я не знаю. Не знаю. Только тогда я заметил, что ее спокойствие было наигранным, а самообладание только видимостью, за которой скрывается огромная растерянность. И мы замолчали, почувствовав себя одинаково неловко. Но Даспри, все это время наблюдавший за гостьей, подошел к ней и сказал, «Вы позволите, мадам, задать вам несколько вопросов?» «О, да», — воскликнула она, — «так я смогу все рассказать». «Вы ответите на все вопросы?» «Да». Он подумал и произнес, Вы знали Луи Лакомба? Да, он был знакомым моего мужа. Когда вы видели его в последний раз? В тот вечер, когда он ужинал с нами. Что-нибудь могло навести вас на мысль, что вы его больше не увидите? Нет, но он действительно упомянул о путешествии в Россию, но мимоходом. Значит, вы думали, что встретитесь снова, через день, за обедом. И как вы объясняете исчезновение Лакомба? Я никак не могу его объяснить. А месье Андермат? Не знаю. Однако... Не спрашивайте меня об этом. Статья в Экоде Франс, кажется, намекает. Она намекает на то, что братья Варен имеют какое-то отношение к этому исчезновению. Вы тоже так думаете? Да. На чем основано ваше убеждение? Когда Луи Лакомб уходил от нас, в руках он держал портфель со всеми бумагами, относящимися к проекту. Через два дня мой муж встречался с одним из братьев Варен, с тем, который жив, и во время этой встречи муж получил доказательство того, что бумаги находятся в руках братьев. И он их не выдал полиции? Нет. Почему? Потому что в портфеле, помимо бумаг Луи Лакомба, Находилось кое-что другое. «Что?» Она смутилась, собралась была ответить, но в конце концов предпочла молчать. Адаспри продолжал. «Вот, значит, какая причина, заставившая вашего мужа не обращаться в полицию и установить слежку за братьями. Он надеялся вернуть бумаги, и вместе с ними нечто компрометирующее, чем воспользовались братья, чтобы шантажировать его и меня». О, вас тоже, в основном меня. Она произнесла эти слова сдавленным голосом. Даспри посмотрел на мадам Андермат, прошелся по комнате и опять вернулся к ней. Вы писали Луи Лакомбу? Конечно. Мой муж был связан. Вы не писали Луи Лакомбу других писем, помимо официальных? Простите мою назойливость, но мне необходимо знать всю правду. «Писали вы другие письма?» Заливаясь краской, она прошептала «Да». «И эти письма попали к братьям Варен?» «Да». «Значит, месье Андермад знает об этом?» Писем он не видел, но Альфред Варен сообщил ему об их существовании, пригрозив, что опубликуют, если муж предпримет что-либо против него или брата. «Мой муж испугался, отступил, не желая скандала». «Однако пустил в ход все средства, чтобы заполучить у них эти письма». «Да, все средства пущены в ход, по крайней мере, я так думаю, потому что после разговора с Альфредом Вареном, в котором он изложил суть тех писем между мужем и мной, больше не существует никакой близости, никакого доверия. Мы живем как чужие. В таком случае, если вам нечего терять, чего вы боитесь?» «Какой бы поступок я ни совершила, для него я все еще та, которую он любил и мог бы еще любить. В этом я уверена», — прошептала она с жаром. «Он любил бы меня до сих пор, не подвернись ему эти проклятые письма». «Ему удалось? Но ведь братья были очень осторожны». «Да, хвастались даже, что у них есть надежный тайник». «И что из этого?» «У меня есть все основания думать, что мой муж...» — Нашел этот тайник. — Надо же! Но где он находится? — Здесь. Я подскочил. — Здесь? Да, я это всегда подозревала. Луи Лакомп — человек очень изобретательный. Обожал в свободное время ради развлечений мастерить потайные ящики с замками. Братья Варен, видимо, заметили это и впоследствии использовали один из его тайников для хранения писем и, конечно, других вещей тоже. «Но они же не жили здесь!» — воскликнул я. «Вы переехали сюда четыре месяца назад, а до этого особняк пустовал. Вполне возможно, что они приходили сюда и, наверное, решили, что ваше присутствие не помешает им забрать бумаги, когда это понадобится. Но они не приняли в расчет моего мужа, который в ночь с 22 на 23 июня взломал тайник». Взял то, что искал, и оставил свою визитку. Хотел показать братьям, что ему больше не незачем их бояться, и что роли поменялись. Через два дня, предупрежденный статьей в Жильблас, Этьен Варен спешно явился в ваш дом. А остался один в этой гостиной, обнаружил, что тайник пуст, и покончил с собой. Через секунду Даспри спросил, «Это просто предположение? Не так ли?» Мессиандр Матведь ничего вам не сказал? Нет. Его поведение по отношению к вам не изменилось? Не показался ли он вам помрачневшим, более озабоченным? Нет. Вы думаете, что он мог бы вести себя так, если бы нашел письма? Я думаю, что у него их нет. Мне кажется, сюда приходил не он. Но тогда кто же? «Таинственный кукловод». Неизвестная могущественная личность, дергающая за ниточки и преследующая свою цель, которую мы только начинаем угадывать сквозь туман неразгаданных загадок. Это он и его сообщники вошли в этот дом 22 июня. Это он обнаружил тайник. Это он наставил визитку миссиян Дермата. И у него находятся письма и улики, подтверждающие предательство братьев Варен. «Кто он?» — перебил я, не сдержавшись. «Корреспондент Эко де Франс, черт возьми, этот Сальватор!» «Когда все так очевидно, разве мы не становимся слепы?» «Ведь он упоминает в своей статье детали, которые могут быть известны только тому, кто знает тайны братьев». «В таком случае», — пробормотала мадам Аддермат с ужасом, «мои письма у него, и теперь его очередь угрожать моему мужу». «Что делать, боже мой?» «Написать ему!» — решительно заявил Даспри. — Безоговорочно довериться ему, рассказать все, что вы знаете. — Что вы говорите? — Ваши интересы совпадают. Вне всякого сомнения, его действия направлены против оставшегося в живых брата Варена. Он ищет оружие, но не для борьбы с мессией Андерматом, а для того, чтобы уничтожить им Альфреда Варена. Помогите же ему! — Как? — У вашего мужа Есть документ, который дополняет чертежи Луи Лакомба. Да. Сообщите об этом Сальватору. Если надо, постарайтесь раздобыть для него документ. Вступите с ним в переписку. Чем вы рискуете? Совет был дерзкий и на первый взгляд даже опасный, но у мадам Андермат не было иного выхода. К тому же, как говорил Даспри, чем она рисковала? Если кукловод был враждебно настроен к ней, то такой шаг не усугублял ситуации. «Если он, преследовавший какую-то свою цель, то не будет придавать этим письмам большого значения». Как бы то ни было, появилась хоть какая-то надежда, и мадам Андермат с большой радостью ухватилась за нее. Она горячо поблагодарила нас, пообещав держать в курсе событий. И в самом деле, через день она прислала записку, которую получила в ответ на послание Сальватору. «Писем там не было». Но я их достану, будьте уверены, я за всем слежу. С. Я рассмотрел бумагу. Это был тот же почерк, что и в записке, подложенной мне в книгу вечером 22 июня. Значит, Даспри был прав. Именно Сальватор оказался главным кукловодом в этом деле. Наконец-то сквозь беспросветную тьму тайны стали пробиваться слабые лучи света, и отдельные детали событий предстали в неожиданном ракурсе. Но сколько еще оставалось темных пятен, таких, например, как находка двух семерок червей? Что до меня, то эти две карты не выходили у меня из головы. Какую роль играли они в этой драме? Какое значение следует им придавать? Ведь подводная лодка, построенная по чертежам Луи Лакомба, была названа «семеркой червей». Досприжи мало занимали эти две карты. Он целиком погрузился в изучение другой загадки, решение которой ему казалось более важным делом. Мой приятель без устали разыскивал пресловутый тайник. «И кто знает», — говорил он, — «не найду ли я в нем письма, которые не обнаружил там Сальватор, скорее всего, по невнимательности? Не верится, что братья Варен убрали из тайника столь бесценное оружие, значение которого понимали». И он искал. Вскоре в большом зале не осталось ни изведанных для него мест, и поиски переместились в другие комнаты особняка. Он обследовал их снаружи и изнутри, осмотрел каменную и кирпичную кладку стен, приподнял шифер на крыше. Однажды Доспри явился с киркой и лопатой. Вручив мне лопату, оставил себе кирку и сказал, указав на пустырь, «Туда». Я пошел за ним без особого восторга. Он разделил площадку на несколько секторов и один за другим осмотрел их. В одном месте, в углу, образованном стенами соседних домов, его внимание привлекла горка бутовых камней, заросшая кустарником и травой. Даспри стал разгребать ее. Мне пришлось помогать. Битый час под палящим солнцем мы раскидывали камни, но когда добрались до земли, то начали копать ее, и кирка Даспри наткнулась на кости. Останки человека, на которых еще болтались лохмотья одежды. Я побледнел от страха, заметив вдавленную в землю маленькую железную пластину, вырезанную в форме прямоугольника, и, как мне показалось, на ней были пятна крови. Я был прав. Пластина была по размеру с игральную карту, а на ней было семь пятен цвета сурика, расположенных как сердца на семерке червей, и продырявленных также на кончиках. Примечание. Сурик свинцовый — пигмент оранжевого или оранжево-красного цвета. Послушайте, Доспри, мне надоели все эти истории. Если вам так интересно, оставайтесь, а я ухожу. Может быть, от волнения или от того, что устал, поработав под палящим солнцем, но меня зашатало, и я слег в постель с горячкой, в которой провалялся двое суток отбиваясь от скелетов, танцевавших вокруг меня и бросавших друг в друга свои окровавленные сердца. Доспри вел себя как верный друг. Каждый день он навещал меня по три-четыре часа, но проводил их в большом зале, обшаривая углы и простукивая стены. «Письма здесь, в этой комнате», — сообщал он мне время от времени. «Они здесь, руку даю на отсечение». «Оставьте меня в покое», — отвечал я, доведенный до белого коления. Утром на третий день я встал, и, несмотря на слабость, чувствовал себя хорошо. Плотный завтрак прибавил мне сил. Но небольшое послание, полученное мною около пяти часов, окончательно подняло меня на ноги, поскольку мое любопытство снова разыгралось. Телеграмма была следующего содержания. «Месье. Драма, первый акт, который разыгрался в ночь с 22 на 23 июня», близится к развязке. Обстоятельства сложились так, что мне необходимо устроить встречу двух главных ее героев. И это свидание должно произойти в вашем доме. Поэтому я был бы очень признателен, если бы на сегодняшний вечер вы предоставили мне ваше жилище. Было бы неплохо, если бы ваш слуга отсутствовал с девяти до одиннадцати окажите мне еще одну огромную любезность и согласитесь предоставить противникам свободу действий. В ночь с 22 на 23 июня вы смогли убедиться, что я с чрезвычайной щепетильностью оберегал все, что вам принадлежит. Со своей стороны, я считаю, что нанес бы вам оскорбление, если бы усомнился в том, что вы будете соблюдать молчание в отношении ниже подписавшегося и преданного вам Сальватора. Послание было написано в таком учтиво-ироничном тоне, а изложенная просьба показалась мне настолько забавной и фантастичной, что я пришел в восторг. Какая прелестная бесцеремонность! Кажется, отправитель даже не сомневается в моем согласии. Но ни за что на свете я не хотел бы разочаровать его или ответить неблагодарностью на доверие. Восемь часов едва ушел мой слуга, которому я подарил билет в театр, Появился Даспри. Я показал ему телеграмму. «И что?» — спросил он. «Как что? Я оставлю ворота в сад открытыми, чтобы можно было войти. А сами уйдете? Ни за что на свете. Но ведь вас просят...» «Меня просят хранить тайну. Я ее сохраню. Но мне безумно хочется увидеть, что произойдет». Даспри рассмеялся. «Честно говоря, вы правы». «Я тоже остаюсь. Мне кажется, скучать не придется». Его прервал звонок. «Они уже здесь?» — пробормотал он. «На двадцать минут раньше. Не может быть». Из передней я потянул за шнурок, открывавший калитку. Фигура мадам Андермат пересекла сад. Она, видимо, была чем-то потрясена и, задыхаясь, пролепетала. «Мой муж, он идет, у него встреча, ему должны отдать письма». «Как вы об этом узнали?» — спросил я. «Случайно. Из послания, которое мой муж получил во время ужина. Телеграмма?» «Телефонограмма. Слуга передал ее мне по ошибке. Муж тут же отобрал ее у меня, но было уже поздно, я прочитала». «Что вы прочитали?» «Следующее. Сегодня вечером в девять часов будьте на бульваре мое с документами, касающимися дела, в обмен письма. После ужина я сделала вид, что поднялась к себе, а на самом деле вышла из дома». «Ничего не сказав месье Андерматту, «Да». Даспри взглянул на меня. «Что вы об этом думаете?» «Думаю то же, что и вы. Месье Андермат — один из вызванных противников». «Кем вызванных? И с какой целью?» «А вот это мы скоро узнаем». Я проводил всех в большой зал. Мы втроем с трудом спрятались за бархатной драпировкой, которая закрывала камин. Мадам Андермат находилась между нами. Сквозь просветы в драпировке — Видна была комната. Пробило девять часов. Через несколько минут скрипнули петли садовой калитки. Меня переполняли тревога и лихорадочное возбуждение, вдруг охватившие меня. Еще немного, и мне откроется тайна, загадочная авантюра с удивительными поворотами, которую я наблюдал уже несколько недель, предстанет наконец в выстемпленном свете. Решающая битва произойдет сейчас на моих глазах. Дасприв взял мадам Андермад за руку и прошептал: «Главное ни одного движения, чтобы вы не услышали, не увидели. Держитесь невозмутимо». Кто-то вошел, и по необыкновенному сходству с Этьеном Вареном я сразу понял, что это его брат Альфред. Та же тяжелая походка тот же землистый цвет лица, заросшего бородой. Он вошел с тревогой, будто привык опасаться повсюду расставленных на его пути ловушек, которые он нюхом чует и избегает. Затем Варен взглядом окинул комнату, и мне показалось, что камин, загороженный бархатной портьерой, явно ему не понравился. Он сделал три шага в нашу сторону, но какая-то более важная мысль отвлекла его, Он повернул к стене, остановился перед мозаичным портретом старого седобородого короля со сверкающим мечом и, встав на стул, долго рассматривал его, проводя пальцем по контуру плеч, лица. Вдруг он спрыгнул со стула, потому что послышались шаги, и на пороге появился господин Андермат. Банкир вскрикнул от удивления. «Вы? Вы? Это вы меня вызвали?» «Я? Вовсе нет», — запротестовал Варен крипучим голосом, напомнившим мне голос его брата. «Я пришел, потому что получил ваше письмо». «Мое письмо? Подписанное вами письмо, в котором вы предлагаете мне...» «Я не писал вам». «Не писали?» Варен инстинктивно насторожился, опасаясь, по-видимому, не банкира, а неизвестного противника, заманившего его в эту ловушку. Второй раз взгляд Варена обратился в нашу сторону, и он метнулся к двери. Господин Андермат преградил ему дорогу. «Куда это вы направились, Варен?» «Мне не нравятся темные делишки, которые здесь творятся. Я ухожу. Прощайте». «Подождите минуту». «Послушайте, месье Андермат, не настаивайте. Нам нечего сказать друг другу». «Напротив, многое, и случай очень подходящий. Позвольте пройти». «Нет, вы просто так не уйдете». Вид у банкира был настолько решительный, что Варен, спасав, отступил и промямлил. «Хорошо, давайте поговорим, но быстро, и покончим с этим». Меня разочаровало только одно обстоятельство, и наверняка сидящие рядом со мной испытали то же чувство, почему Сальватор не появился. Значит, сам он и не думал вмешиваться, хотел столкнуть банкира с Вареном только и всего. Мне почему-то стало очень досадно. Эта подстроенная дуэль обретала трагическую окраску, свойственную событиям, вызванным и подчиненным суровому закону Рока. И сила, столкнувшая этих двух людей, казалась особенно впечатляюще того, что действовало против их воли. Минуту спустя господин Андермад подошел к Варену вплотную, глядя ему прямо в глаза. «Теперь, когда прошли годы, и вам уже нечего бояться», «Ответьте мне честно, Варен, что вы сделали с Луи Лакомбом?» «Ну и вопрос. Откуда мне знать, что с ним стало?» «Вам это известно. Известно. Вы с братом ходили за ним по пятам, чуть ли не жили в его доме, в том самом доме, где мы сейчас находимся. Вы были в курсе всех его работ, всех проектов, и в последний вечер, Варен, когда я провожал Луи Лакомба до двери, Я заметил две фигуры, прятавшиеся в тени. Готов в этом поклясться. «И что потом? Кому нужна ваша клятва?» «Это были вы с братом, Варен. Докажите!» «Но ведь лучшее доказательство. Через два дня вы сами показывали мне бумаги и чертежи, которые извлекли из портфеля Лакомба, и предлагали мне купить их. Как эти бумаги попали в ваши руки?» Я вам уже говорил, месье Андермат, мы нашли их на столе Луи Лакомба на следующее утро после его исчезновения. Неправда. Докажите это. Правосудие могло бы доказать. Почему же вы не обратились к правосудию? Почему? У банкира потемнело лицо, и он замолчал. Аварин продолжал: "Видите ли, месье Андермат, если бы вы хоть на грош были уверены в том, что говорите... «Вам бы не помешала ничтожная угроза с нашей стороны». «Какая угроза? Письма? Уж не воображаете ли вы, что я хоть на секунду мог поверить? Если вы не поверили в эти письма, зачем предлагали мне деньги за то, чтобы я отдал их вам? И почему вы с тех пор на нас с братом, как на зверей, натравливали ищейк? Хотел вернуть чертежи, которые были мне нужны». «Да ну!» «Нет, вы это делали из записем. писем. Попадя они к вам, вы бы выдали нас в ту же секунду, как получили их». И Варен расхохотался, но вдруг резко замолчал. «Ну, хватит. Сколько бы мы ни говорили, к согласию не придем. Следовательно, остановимся на этом». «Нет, не остановимся», — сказал банкир. «И поскольку заговорили о письмах, вы не выйдете отсюда, пока не отдадите их мне». «Выйду». «Нет». «Послушайте, месье Андермат, советую вам, вы не выйдете». «А вот это посмотрим», — произнес Варен с такой яростью, что мадам Андермат поневоле тихонько вскрикнула. Варен, видно, услышал ее и попытался силой проложить себе дорогу. Господин Андермат резко оттолкнул его, но тот засунул руку в карман пиджака. «В последний раз, повторяю». «Сначала письма». Варен вскинул револьвер, — и, целись в месье Андермата, сказал «Да или нет?». Банкир резко нагнулся, раздался выстрел, и револьвер упал. Я был шокирован, ведь пуля просвистела мимо меня. Это Даспри, выстрелив из пистолета, выбил оружие из руки Альфреда Варена. Даспри встал между противниками лицом к Варену. «Вам повезло, мой друг, невероятно повезло. Я целился в руку, а попал в револьвер». Банкиры Варен растерянно смотрели на Доспри. «Прошу прощения, друзья, за то, что вмешиваюсь в дела, меня не касающиеся, но, по правде говоря, вы слишком неумело играете своей партии. Позвольте мне сдать карты». И, повернувшись к Варену, сказал, «Мы играем с вами, приятель, и прошу, в открытую. Козыри черви я ставлю на семерку». Никогда еще мне не приходилось видеть такого потрясения. Побледневший, с вытаращенными глазами и перекошенным от страха лицом Варен завороженно смотрел на человека перед собой. «Кто вы?» — пробормотал он. «Я уже сказал, человек, вмешивающийся в дела, которые его не касаются». А что вам надо?» «То, что ты принес». «Я ничего не приносил». «Нет». Сегодня утром ты получил письмо с приглашением прийти сюда к девяти часам. И тебе было велено захватить с собой все имеющиеся у тебя бумаги. И так ты здесь. Где же бумаги? В голосе Даспри его поведение появилась властность, повергшая меня в недоумение. Этот обычно беспечный и мягкий человек держался теперь совсем иначе. Абсолютно укороченный Варен показал на один из своих карманов. Бумаги здесь. Все? «Да». «Все бумаги, что ты нашел в портфеле Луи Лакомба, и продал майору фон Лебину. «Да». «Копии или оригиналы?» «Оригиналы». «Сколько хочешь за них?» «Сто тысяч». Даспри расхохотался. «С ума сошел! Майор дал тебе за них всего двадцать и выбросил их на ветер, потому что испытания не удались. Чертежами не сумели воспользоваться». «Это не все чертежи». — Тогда зачем вы требуете их у меня? — Мне они нужны. Предлагаю тебе пять тысяч франков, не насу больше. — Десять тысяч, не насу меньше. Договорились. Даспри подошел к господину Андермату. — Соблаговолите выписать чек, месье. — Но у меня нет. — Вашей чековой книжки. Вот она. Ошарашенный господин Андермат ощупал книжку, которую протянул ему Даспри. Действительно, моя. Как это возможно? Не тратьте время на пустые разговоры. Прошу вас, дорогой мой мсье Андермат. поставьте подпись, и все». Банкир достал авторучку и подписал. Варен протянул руку. «Руки прочь», — заявил Даспри. «Не все еще кончено». И обратился к банкиру. «Речь шла также о письмах?» «Да, о нескольких письмах». «Где они, Варен?» «У меня их нет». «Где они?» «Не знаю. Ими занимался мой брат». Они спрятаны здесь, в этой комнате. В таком случае вы сами знаете, где они находятся. Откуда мне знать? Черт возьми, разве не вы добрались до тайника? Вы, кажется, осведомлены не хуже, чем Сальватор. В тайнике писем нет. Они там. Открой его. Варен посмотрел на Даспри с вызовом. Даспри и Сальватор. Одно лицо. Открой его, повторил Даспри. «У меня нет семерки червей!» «Вот она!» — сказал Даспри, протягивая железную пластину. Варен в ужасе отшатнулся. «Нет, нет, я не хочу!» «Была, не была!» Даспри направился к изображению старого седобородого монарха. Встал на стул и приложил семерку червей к основанию меча у рукоятки, так что края пластины совместились с ее краями. Затем шилом, которое поочередно вставил в каждую из семи дырочек, проделанных в углах пластины, Даспри нажал на семь маленьких камешков в мозаике. На седьмом что-то щелкнуло, фигура короля повернулась, открывая большой сейф с железной обшивкой и двумя блестящими стальными полками. Сам видишь, Варен, сейф пуст. Действительно, наверное, мой брат вынул письма. Доспри опять приблизился к Варену и сказал, «Не хитри со мной. Есть и другой тайник. Где он?» «Другого? Нет. Быть может, ты хочешь денег? Сколько?» «Десять тысяч». «Миссия Андермад, десять тысяч за эти письма. Нормальная для вас цена?» «Да», — громким голосом ответил банкир. Варен закрыл сейф, с откровенной брезгливостью взял семерку червей, и приложил ее к мечу у рукоятки, точно в том же месте. Затем последовательно вонзил шило в кончик каждого из семи сердечек. Опять раздался щелчок, но на этот раз повернулась только часть сейфа, и в толщине дверцы, закрывавшей большой сейф, открылся другой маленький ящичек. Пачка писем, перевязанная бечевкой, лежала там. Варен передал ее Даспри. Тот спросил, «Чек готов, месье Андермад?» «Да. И у вас есть также последний документ, доставшийся вам от Луи Лакомба и дополняющие чертежи подводной лодки?» «Да». Обмен состоялся. Доспри положил документ в карман и отдал связку писем господину Андерматту. «Вот то, чего вы хотели, месье». Банкир секунду колебался, словно боялся дотронуться до этих проклятых листков, которых он так упорно добивался. Затем нервным движением схватил их. Рядом со мной послышался стон. Я взял мадам Андермат за руку, которая была ледяной. Доспри сказал банкиру. «Я думаю, месье, наш разговор окончен». О, не надо благодарности, умоляю вас. Только случай помог мне оказать вам услугу. Господин Андермат удалился. Он носил с собой письма жены Луи Лакомбу. «Замечательно!» — с восторгом воскликнул Даспри. «Все устраивается великолепно. Остается лишь завершить дело, Варен. Бумаги с собой — вот они все!» Даспри проверил их, внимательно осмотрел и положил в карман. «Прекрасно, ты сдержал слово. Но?» «Что «но»?» «А два чека, деньги. Ну и наглец же ты, дружище. Подумать только, он еще чего-то требует». «Я требую то, что мне положено». «Неужели тебе что-то должны за бумаги, которые ты украл?» Но Варен, видно, уже не отвечал за себя. Он дрожал от злости, глаза его налились кровью. «Деньги! Двадцать тысяч!» — пробормотал он. «Ни за что. Я знаю, куда их можно потратить». «Деньги!» «Ну, хватит, будь благоразумным и оставь-ка свой нож в покое». Даспри схватил его за руку с такой силой, что Варен взвыл от боли. «Иди прочь, приятель», — продолжил Даспри. «Свежий воздух сейчас полезен тебе. А может, тебя проводить? Мы пойдем через пустырь, и я покажу тебе гору камней, под которой...» «Это ложь! Ложь!» «Нет, это правда. Ведь маленькая железная пластина с семью красными дырочками именно оттуда». Луи Лакомп с ней никогда не расставался, как ты помнишь. Вы с братом закопали ее вместе с трупом и другими предметами, которые наверняка чрезвычайно заинтересуют полицию. Варен в ярости закрыл лицо руками, затем сказал, «Что ж, меня здорово облапошили. Оставим это. Только скажите, я хочу знать, была ли в тайнике, в том, что побольше, шкатулка?» «Была». «Когда вы пришли сюда ночью с 22 на 23 июня, она еще находилась там?» «Да». «И что в ней лежало?» «Все, что спрятали туда братья Варен. Прелестная коллекция драгоценностей, бриллианты и жемчуга, которые упомянутые братья ухитрились украсть». «И вы их забрали?» «Конечно. Поставь себя на мое место». «Значит, мой брат покончил с собой...» обнаружив, что шкатулка пропала? — Возможно. Исчезновения вашей переписки с майором Лебеном было бы недостаточно, но пропажа шкатулки... Больше ничего не хочешь у меня узнать? — Ваше имя. — Ты произнес это так, будто намерен взять реванш. — И еще бы. Удача изменчива. Сегодня вы победили. Завтра ты... — Я очень рассчитываю на это. Ваше имя. «Арсен Люпен!» «Арсен Люпен?» Варена будто обухом огрели, и он пошатнулся. Судя по всему, эти два слова лишали его всякой надежды. Доспри расхохотался. «Неужели ты допускаешь, что так красиво этот дельце мог обставить какой-нибудь Дюран или Дюпон? Брось, с этим мог справиться только Арсен Люпен!» «А теперь, когда ты все знаешь, дружок, иди, готовься к реваншу. Арсен Люпен ждет тебя». И он без дальнейших разговоров вытолкал его на улицу. «Доспри! Доспри!» — позвал я, невольно произнеся то имя, к которому привык, и отодвинул бархатную портьеру. Он бросился ко мне. «Что случилось?» «Мадам Андермат, плохо». Мужчина засуетился, хлопача вокруг нее, Дал понюхать соль и продолжал расспрашивать меня. «Что произошло?» «Это все из-за писем», — ответил я. «Письма Луи Лакомба переданные ее мужу». Он стукнул себя по лбу. «Она подумала, что я это сделал. Ну, конечно, она и в самом деле могла так подумать. Какой же я дурак!» Мадам Андермат, уже пришедшая в себя, жадно слушала его слова. Он достал из бумажника маленькую связку, абсолютно не отличавшуюся от той, что унес господин Дормад. Вот ваше письмо, мадам, настоящие, а те другие очень похожи на эти. Но ну, сегодня ночью я их переписал и тщательно отредактировал. Ваш муж будет необыкновенно счастлив, прочитав их. Он не догадается о подмене, ведь все, как ему будет казаться, происходило у него на глазах. Почерк не существует почерков, которые невозможно скопировать. Мадам Андермат рассыпалась в благодарностях. Она, по всей видимости, не слышала последних слов, которыми обменялись Варен и Арсен Люпен. Я испытывал чувство неловкости, потому что не знал, что сказать старому приятелю, представшему передо мной в столь неожиданном свете. Люпен. Это был Люпен. Мой друг, человек из нашего круга, оказался никем иным, как Арсеном Люпеном. Я не мог прийти в себя а он, ничуть не смущаясь, заговорил так. «Вы можете попрощаться с Жаном Даспри». «О, да, Жан Даспри отправляется в путешествие. Я посылаю его в Марокко. Вполне возможно, что он найдет там достойный его конец. Не скрою даже, что таково его намерение. Но Арсен Люпен остается с нами? О, непременно. Карьера Арсена Люпена только начинается, и он рассчитывает... Любопытство мое разыгралось не на шутку. Я отвел Люпена на некоторое расстояние от мадам Андермат. Значит, вы все-таки нашли второй тайник, в котором лежали письма? Пришлось немало потрудиться. Это произошло только вчера, после обеда, пока вы спали. Хотя, бог-свидетель, все было так просто. Но о самых простых вещах всегда думают в последнюю очередь. И он показал мне семерку червей. Я догадался, что открыть сейф... Можно с помощью этой пластины. Как вы догадались? Легко. С помощью моих информационных каналов. Когда я пришел сюда ночью 22 июня, я уже знал. После того, как попрощались со мной. Я намеренно выбрал такую тему разговора, чтобы довести вас до определенного состояния. Такой нервный и впечатлительный человек, как вы, позволил мне действовать по своему усмотрению и не покидал кровати. Расчет был верным. Итак, явившись сюда, я знал, что в сейфе с секретным замком спрятана шкатулка и что ключ — это семерка червей. Надо было только найти то место, куда приложить эту семерку. Мне хватило часа, чтобы совершить осмотр. Часа? Посмотрите на мозаику. На старого императора? Этот монарх — точная копия червового короля Карл Великий. Похож. — Похож. «Но почему семерка червей открывает то большой сейф, то маленький? И почему сначала вы открыли только большой сейф? Почему? Да потому что я упорно клал семерку в одном и том же положении. И только вчера заметил, если перевернуть карту, то седьмое сердечко окажется наверху, а не внизу, и расположение семи знаков изменится». «Ну и ну! То-то и оно! Но надо было догадаться». «Еще один вопрос». «Вы ничего не знали о письмах до того, как мадам Андермат рассказала о них при мне?» «Не знал. Помимо шкатулки, я нашел в сейфе лишь переписку братьев, из которой узнал об их предательстве». «То, что вы заинтересовались историей братьев, а затем разыскали чертежи и документы подводной лодки, — это чистая случайность?» «Да. Но с какой целью вы занялись этими поисками?» Арсен Люпен со смехом перебил меня. «Боже мой, как же заинтересовало вас это дело!» «Оно полностью поглотило меня!» «Хорошо, прямо сегодня, после того, как провожу мадам Андермад и пошлю в Эко-де-Франс заметку, которую собираюсь написать, я вернусь, и мы все обсудим в деталях». Мужчина написал одну из тех коротких заметок, в которой в полной мере отразилась богатая фантазия ее автора. «Кто не помнит шумихи, прокатившийся по всему миру после ее появления. Арсен Люпен решил загадку, которую недавно загадал ему Салеватор. Располагая оригинальными чертежами инженера Луи Лакомба, он передал их в руки министра военно-морских сил. В связи с этим Арсен Люпен объявляет сбор средств, чтобы передать государству первую подводную лодку, построенную по этим чертежам. Сам он первым выписывает чек, на сумму в 20 тысяч франков. «20 тысяч франков, полученных по чекам месье Андерматта?» — спросил я, когда он дал мне прочесть газету. «Точно так. Будет справедливо, если Варен хоть частично компенсирует свое предательство». Вот так я и познакомился с Арсеном Люпеном. Так узнал, что Жан Даспри, мой приятель по клубу, светский знакомый, «Был никто иной, как Арсен Люпен, джентльмен-грабитель. Так завязалась очень приятная дружба с нашим выдающимся героем. И так, постепенно, благодаря доверию, которого он меня удостаивает, я стал его скромным, верным и очень признательным биографом».